Длинноухие животные. Выяснив, у кого с а м ы й д л и н н ы й х в о с т и нос, а также рога и клювы, наверное, следует поискать в животном царстве и самых длинноухих существ. А поскольку ушные раковины имеют только млекопитающие, сделать это будет намного легче. Итак, у кого же самые длинные уши? Если сохранять прежний подход к определению самой длинной, то естественно придется искать тех животных, которые имеют самые длинные уши в абсолютном выражении и в отношении к размерам тела. В первом случае сразу вспоминаются слоны. Именно африканского слона уши от основания до вершины достигают почти полутораметровой длины. А вот у индийского слона ушная раковина намного меньше, примерно полметра. Но так как сами слоны довольно большие, длиной пять-шесть метров, а ростом до четырех метров, то выходит, что их уши меньше четверти длины тела. в Прочем, если в категорию самых длинноухих включить и тех животных, с которыми в этом направлении работали селекционеры, то вряд ли кто сравнится с кроликами декоративной породы, получившей название б р ю с с е л ь с к и й б а р а н Уши у этих грызунов свернуты по обе стороны головы наподобие закрученных бараньих рогов. Длина же расправленных ушей такого кролика достигает не больше, не меньше, чем два-три метра. Однако кролики-бараны п л о д р а б о т ы людей. Да к тому же этих маленьких зверюшек вообще мало кто видел, ведь даже нет их фотографий. Поэтому еще вопрос: имеются ли они на самом деле, пусть даже в лабораториях? А вот существование длинноухих тушканчиков отрицать никто не будет, поскольку этих небольших животных фотографировали, рисовали, снимали на видео, и, как показывают измерения, именно их и с с л е д у е т считать самыми ушастыми животными нашей планеты. Длина тела этого крошечного зверька всего девять сантиметров, но зато его уши достигают в длину пяти сантиметров, что равняется почти двум третям длины тела. А поскольку таких пропорций у других животных зоологам обнаружить пока не удалось, то и выходит, что самым длинноухим зверем является этот крошечный тушканчик. Как живут, как размножаются, как выживают эти крохотные животные? Ученые пока знают очень плохо. Правда, кое-что об этих ушастиках все-таки известно. Например, обитают они в пустыне Гоби, точнее, в северной части Китая и на небольшой территории в Монголии. У них длинный тонкий хвост с кисточкой на конце и длинные задние лапы. Прыгают они словно миниатюрный кенгуру, прижимая огромные уши к спине. л а п ы у тушканчика п о к р ы т ы густой шерстью, благодаря которой он не проваливается в песок и может быстро передвигаться. Ведет он ночной образ жизни, питаясь мелкими насекомыми. Днем он отдыхает в своих подземных сооружениях. Считается, что зверек находится на грани исчезновения и по этой причине входит в десятку самых редких животных на планете. Длинные уши имеет еще один обитатель пустыни и полупустынь — маленькая африканская лисичка фенек. Длина тела у нее тридцать пять-сорок сантиметров, зато ушки достигают п я т н а д ц а т сантиметров. Кроме этой лисички и тушканчика, своими ушами, л о п у х а м и могут гордиться еще некоторые животные, например, ушастый еж, у которого длина раковины достигает пяти сантиметров. Обитает он в сухих степях и полупустынях, придерживаясь влажных мест, долин рек, р о ш а е м ы х земель, заброшенных а р ы к о в Обзавелся относительно длинными ушами и американский заяц, или, как его называют аборигены, кожаный кролик. Его уши равны половине длины тела животного. Длинные уши имеет и обитающий в Африке так называемый рыжебородый заяц. Серьезную конкуренцию длинноухому тушканчику, как выяснили ученые, могут составить представители племени летучих мышей ушаны. Впрочем, уже и название животного говорит о размерах его ушных раковин, а они и впрямь огромные, при том, что длина тела вместе с головой у этого зверька составляет всего пять-семь сантиметров, длина ушей. около четырех сантиметров. Казалось бы, как разобраться с такими ушными раковинами во время сна? Ушаны нашли из этой ситуации довольно оригинальный выход, когда они устраиваются на ночлег где-нибудь в дупле, то свои громадные уши водружают на спину и прикрывают крыльями. Как ни странно, но в длинноухии записали и одну из пород собак ищейку. У которой правое и левое ухо имели длину около т р и т и пяти сантиметров. Этот результат был зафиксирован в две тысячи ч е т в е р т году в сентябре м е с я ц е В з а к л ю ч е н и и следует сказать, что уши у животных выполняют не только функцию слухового аппарата, ими они отгоняют мух, подают различного рода сигналы, в частности детенышам следовать в нужном направлении за родителями. Более того, уши используют даже для воздушных маневров. Так, в частности, поступают некоторые летучие мыши. У них ушки срослись в жесткий киль. Руль высоты. Следует заметить, что наружное ухо у некоторых млекопитающих лишено хорошо заметной ушной раковины. Она, например, полностью отсутствует у многих водных животных: китов, дельфинов. А также с л а б о р а з в и т о у тюленей, моржей и выдр. Например, слуховой канал дельфина вообще открывается отверстием диаметром всего один-два миллиметра, а дальше он постепенно суживаясь превращается в очень узкую щель. И еще некоторые насекомые, сверчки, и кобылки, сранчовые а цикады и многие ночные бабочки тоже имеют органы слуха. Правда, барабанные перепонки у них находятся не на голове, как, например, у зверей. а на ногах, а то и на брюшке. Перемещая лапки в разные стороны, насекомые определяют таким образом направление источника звука. А вот у бабочки Сатира Бишофа этот орган находится на передних крыльях и представляет собой одну вздутую жилку. И хотя слуховой аппарат насекомых проще, чем у млекопитающих или птиц, Зато он гораздо чувствительней. Например, ночные бабочки и золотоглазки могут зафиксировать высокочастотные звуки, испускаемые во время охоты летучими мышами. Уловив опасный для себя сигнал писк, бабочка резко сворачивает в сторону или пикирует камнем на землю. А вот рыбы превосходно слышат с помощью ушей, расположенных внутри головы рядом с мозгом. Еще одна слуховая система рыб — это боковая линия, проходящая вдоль обеих сторон тела. При этом боковая линия лучше улавливает низкие звуки, а внутреннее ухо — высокие.